Это потому, что вы видите в жизни только ее грустную сторону и не любите шоколад. Да побудьте же серьезным хоть пять минут, ведь дело идет о жизни и смерти. Даже и две минуты не хочу быть серьезным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть не стоят того. Он завладел обеими ее руками и поглаживал их кончиками пальцев. Не смотрите же так сурово, Минерва. — Еще минуты, и я заплачу, а вам станет жаль меня. Мне хочется, чтобы вы улыбнулись. У вас такая неожиданно добрая улыбка. Ну-ну, не бронитесь, дорогая. Давайте есть печенье, как двое примерных деток, и не будем ссориться, ведь завтра придет смерть. Он взял с тарелки печенье и разделил его на две равные части, стараясь, чтобы глазурь Разломилась как раз посередине. Пусть это будет для нас причастием, Которое получают в церкви Благонамеренные люди. Примите, ядите, Сие есть тело мое, И мы должны выпить вина Из одного стакана. Да-да, вот так. Сие творите в мое воспоминание. Джема поставила стакан на стол. «Перестаньте!» Сказала она срывающимся голосом. Овод взглянул на нее и снова взял ее руки в свои. Ну, полно. «Давайте помолчим. Когда один из нас умрет, другой вспомнит эти минуты. Забудем шумный мир, который так назойливо жужжит нам в уши. Пойдем рука об руку в таинственные чертоги смерти и опустимся там на ложе, усыпанное дремотными маками. Молчите, не надо говорить. Он положил голову к ней на колени и закрыл рукой лицо. Джема молча провела ладонью по его темным кудрям. Время шло, а они сидели, не двигаясь, не говоря ни слова. «Друг мой, скоро двенадцать», — сказала, наконец, Джемма. Овод поднял голову. «Нам осталось лишь несколько минут. Мартини сейчас вернется. Быть может, мы никогда больше не увидимся». Неужели вам нечего сказать мне? Повод медленно встал и отошел в другой конец комнаты. С минуту оба молчали. — Я скажу вам только одно, — еле слышно проговорил он. — Скажу вам. Он замолчал и сев у окна, закрыл лицо руками. — Наконец-то вы решили сжалиться надо мной, — прошептала Джемма. — Меня жизнь тоже никогда не жалела. — Я... я думал сначала, что вам все равно. — Теперь вы этого не думаете? Не дождавшись его ответа, Джемма подошла и стала рядом с ним. — Скажите мне правду. Прошептала она. Ведь если вас убьют, а меня нет, я до конца дней своих так и не узнаю, так и не уверюсь, что... Он взял ее руки и крепко сжал их. Если меня убьют, видите ли, когда я уехал в Южную Америку, Ах, вот и Мартини. Овод рванулся с места и распахнул дверь. Мартини вытирал ноги о коврик. Пунктуальный, как всегда, М -м минута в минуту. Вы же живой хронометр Мартини. Это и есть ваш д -д дорожный плащ. Да, тут еще кое-какие вещи. Я старался донести их сухими, но дождь льет, как из ведра. Скверно вам будет ехать. Вздор. Но как на улице? Все спокойно? Да. Шпики, должно быть, ушли спать. Оно и неудивительно в такую скверную погоду. Это кофе Джемма. Риварису следовало бы выпить чего-нибудь горячего, прежде чем выходить на дождь. Не то простуда обеспечена. — Это черный кофе, очень крепкий. Я пойду вскипячу молоко. Джемма пошла на кухню, крепко сжав зубы, чтобы не разрыдаться. Когда она вернулась с молоком, овод был уже в плаще и застегивал кожаные гетры, принесенные мартини. Он стоя выпил чашку кофе и взял широкополую дорожную шляпу. «Пора отправляться, Мартини. На всякий случай пойдем к заставе кружным путем. До свидания, сеньора. Я увижу вас в пятницу, в Форли, если, конечно, ничего не случится. Подождите минутку. В... Вот вам адрес». Овод вырвал листок из записной книжки и написал на нем несколько слов карандашом. «У меня он уже есть» ответила Джемма безжизненно ровным голосом. «Разве?» «Ну, все равно. Возьмите на всякий случай. Идем Мартине. «Тише, чтобы дверь даже не скрипнула». Они осторожно сошли вниз. Когда наружная дверь затворилась за ними, Джемма вернулась в комнату, и машинально взглянула на бумажку, которую дал ей овод. Под адресом было написано «Я скажу вам все при свидании». Глава вторая В Брезигели был базарный день. Из соседних деревушек и сел съехались крестьяне. Кто с домашней птицей и свиньями, кто с молоком, с маслом, кто с гуртами полудикого горного скота. Люди толпами двигались взад и вперед по площади, смеясь, отпуская шутки, торгуясь с продавцами дешевых пряников, винных ягод и семечек. Загорелые босоногие мальчишки валялись на мостовой под горячими лучами солнца а матери их сидели под деревьями с корзинами яиц и масла. Монсеньор Монтанелли вышел на площадь поздороваться с народом. Его сразу окружила шумная толпа детей, протягивающих ему пучки ирисов, красных маков и нежных белых нарциссов, собранных по горным склонам. На любовь кардинала к диким цветам смотрелись нисходительно, как на одну из слабостей, которые к лицу мудрым людям. Если бы кто-нибудь другой на его месте наполнял свой дом травами и растениями, над ним бы, наверное, смеялись. Но добрый кардинал мог позволить себе такие невинные причуды. «А, Мариуча! сказал он, останавливаясь около маленькой девочки и гладя ее по головке. «Как ты выросла! А бабушка все мучается ревматизмом!» Бабушки лучше, ваше Преосвященство, а вот мама у нас заболела». «Бедная! Пусть зайдет к доктору Джордана, он ее посмотрит, а я поищу ей какое-нибудь место здесь, может быть, она и поправится. Луиджи, как твои глаза? Лучше?» Монтанелли проходил по площади, разговаривая с горцами. Он помнил имена и возраст их детей, все их невзгоды и беды, заботливо справлялся о корове, заболевшей на Рождество, о трепичной кукле, попавшей под колесо в прошлый базарный день. Когда он вернулся в свой дворец, торговля на базаре шла полным ходом. Хромой человек, в синей блузе, со шрамом на левой щеке и шапкой черных волос, свисавших ему на глаза, подошел к одному из ларьков и, коверкая слова, Спросил лимонаду.